Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепою бурью. И потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег. Как, чтобы жиды держали на аренде христианские церкви? Чтобы ксензы запрягали во глобли православных христиан? Как, чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? чтобы вот так поступали с полковниками и гетманом Да не будет же сего! Не будет! Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнения легкомысленного народа. Волновались все характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но накалившись упорно и долго хранили в себе внутренний жар. Перевешать всю жедову раздалось из толпы, пусть же не шьют из поповских рис юбок своим жидовкам, пусть же не ставят значков на святых пасхах, перетопить их всех поганцев в Днепре. Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов. Бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок, но казаки везде их находили. «Ясновельможные паны!» — кричал один, высокий длинный, как палка жид, высунувший из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. «Ясновельможные паны!» «Слово только дайте нам сказать, одно слово, мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!» «Ну, пусть скажут», — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого. «Ясные паны», — произнес жить, — «таких панов еще никогда не видовано, ей-богу, никогда таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете». Голос его замирал и дрожал от страха. «Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине, ей-богу, не наши! То совсем не жиды, то черт знает что! То такое, что только поплевать на него да и бросить!» «Вот и они скажут тоже, не ли, Шлема, или ты, Шмуль?» «Ей-богу, правда, — отвечали из толпы Шлема и Шмуль, — В изодранных еломках оба белые, как глина. — Мы никогда еще, — продолжал длинный жить не снюхивались с неприятелями. А католиков мы знать не хотим, пусть им черт приснится. Мы с запорожцами как братья родные. — Как? Чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жиды, в Днепр их панове всех потопить поганцев. Эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, в одном пегом и узком камзоле схватил за ноги бульбу и жалким голосом молил «Великий господин, ясновельможный пан, я знал и брата вашего покойного дорыша Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему 800 цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка». — Ты знал брата, — спросил Тарас, — ей-богу знал, великодушный был пан. — А как тебя зовут? — Янкель. — Хорошо, — сказал Тарас и потом, подумав, обратился к казакам и проговорил так. — жеда будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне. Сказавший это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли казаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись. А вы, братцы, не выпускайте жида.